И в этот ясный летний день казались особенно мрачными тусклое пламя надгробных свечей, тихие звуки надгробного пения. «Со святыми упокой Христе душу раба Его, и де же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная!» И заунывно повторяющийся возглас диакона «Еще молимся о упокоении души усопшего раба Божия Алексия, и о ежи проститесь ему всякому прегрешению, вольному же и невольному». И глухо замирающий вопль хора, надгробное рыдание, творящая песнь «Аллилуйя». Кто-то в толпе вдруг заплакал громко, и содрогание пронеслось по всей церкви, когда запели последнюю песнь. зрящими мя безгласно и бездыханно, придите, вселюбящие мя, и целуйте мя последним целованием». Первым подошел прощаться митрополит Стефан. Старик едва держался на ногах. Его вели под руки два протодиакона, Он поцеловал царевича в руку и в голову, потом наклонился и долго смотрел ему в лицо. Стефан хоронил в нем все, что любил, всю старину московскую, патриаршество, свободу и величие древней церкви, свою последнюю надежду, надежду российскую. После духовных по ступеням катафалков зашел царь. Лицо его было такое же мертвое, как все последние дни. Он взглянул в лицо сына. Оно было светло и молодо, как будто еще просветлело и помолодело после смерти. На губах улыбка говорила «Все хорошо, будь воля Господня во всем». И в неподвижном лице Петра что-то задрожало, задвигалось, как будто открывалось с медленным страшным усилием. Наконец открылось, и мертвое лицо ожило, просветлело, точно озаренное светом от лица усопшего. Петр склонился к сыну и прижал губы к холодным губам его. Потом поднял глаза к небу, все увидели, что он плачет, перекрестился и сказал Буди воля Господня во всем». Он теперь знал, что Сын оправдает его перед вечным судом, и там объяснит ему то, чего не мог понять он здесь, что значит «Сын и Отец».